4. Зимний солнцеворот 1637 года. Самый короткий в году день клонился к вечеру. Господи, ты боже мой, а впереди самая долгая ночь. Сколько мне выпало часов света? 2 3 1. Это было худо и началось скверно. Наконец, когда ободняло, Меня вероломно лишили и той крупицы дневной светлоты, на которую я мог рассчитывать. Над островом так низко, как только возможно, лежали густые слои туч, тронутые черному макушке, тяжкое и беспощадное бремя, и ни дождь, ни снег из них не идет. Это самый скверный вид туч. Они высасывают из человека все силы, хватают за черепушку угольно-серыми ручищами, втыкают пальцы глубоко в глаза и уши, лезут в рот и в ноздри, пытаясь заполнить голову своей серой слякотью, разорвать ее изнутри, раздавить извне. С медлительностью сильного они топят человеческий разум в самом студенном колодце сознания и держат там, Но если в горящем доме подстелющимся дымом людей вынуждает прижиматься к полу, надежда на живительный глоток воздуха, то на дне отчаяния их ничего не ждет, лишь полный рот едкой желтой желчи. Здесь, среди вечной мерзлоты, просвета нет, здесь не найти милости, почва под ногой крепка, как камень, и проморожена до самого основания. Между большой землей и островом море до половины замерзло, и лед черен, как нечистоты после песчаной бури на день святого Мартина. И земли я не вижу. Темные горы сливаются с таким же небом, если они, конечно, на месте. Я об этом ничего не знаю. Троль бы побрал эти горы. А над всем лежит толстенный слой небесной черноты — Словно крышка на тесном железном сундуке. Так начался этот день, и дальше стал только хуже. Когда тучи начали развеиваться, за ними показалось вовсе не солнце. Нет, это была луна с ее жалким половинчатым светом. И мне надо было этому радоваться. Свет — это свет. Или как? Нет». Холодное сияние луны было для меня лишь горестным напоминанием о том, чего я лишен, о зимнем солнце. Хотя его слабая теплота не в силах прогнать с моря льды, пробудить ото сна земные травы, побудить птах запеть, все же его молочно-бледный лик возрождает в сердце веру в то, что оно как раз это может, и тем греет душу. И у меня отняли, скорее, даже не сам солнечный свет, а вот эту искру надежды. Яркого света и не требовалось, чтобы разглядеть то творение, которое ждало меня, когда я в полдень выпал со своего логова. Ведь даже кислой усмешки луны для этого было чересчур много. Да и что я хотел среди этой зимней гадости?» «Ну да, вытрясти из своего ночного горшка ту малость, что смерзлась в нем за ночь. Где входит мало, там мало и выходит. Всего два котяха, примершие к одной и той же лужице мочи». Здесь факторов много. Во-первых, надо сказать, что я стал такой старой развалиной, что все движение в моих внутренностях замедлилось. Во-вторых, в последние недели бушует такая непогода, что я вылезаю из хижины, лишь если меня принудить, а значит, почти не двигаюсь, и мне требуется меньше пищи. В-третьих, тут жрать нечего. И против всего этого мне нечем крыть, ни не против возраста, ни климата, ни не нехватки пищи. Льды начинаются в середине взморья, окружают остров, резко скрипят и стонут, как призраки, И они рубчаты, словно жесткий воротник фреза у верховного судьи. На взморье вся жизнь просто выжжена. Песок твердокаменный, водоросли и морская трава заскорузли. Пикшие треска стоят далеко-далеко под кромкой льда, если, конечно, не замерзли насмерть. Идти туда пешком у меня нет ни сил, ни мужества, да и лодки я не имею. Да и что мне в ней делать?» «Выманивать рыбу из глубин разговорами сквозь толщу льда у меня мало снастей, и я слишком паршиво себя чувствую, чтобы ковырять дырки в торосах. Чаек сюда ничто не привлекает, разве что булыжники, на которые они садятся отдохнуть, а потом продолжают рыскать в поисках корма, вяло маша крыльями и издавая голодные крики. Но даже если бы у меня был кусочек веревки, чтобы сделать силки», Приманки все равно никакой нет, разве что мяса с собственных костей, потому что кормить крылатых разбойников своими скудными запасами я не стану. Мне надо растянуть до весны связку вяленых форелей, немного сушеных красных водорослей, суповые кости, полмешка муки. И в бочке со сливочным маслом еще можно что-то соскрести со стенок, опустить на приманку для чаек мое собственное мясо, все же было бы плохой идеей. Да это, наверное, и не нужно. Судя по всему, сейчас госпожа Чайка и господин Поморник намереваются попировать моим мертвым телом, когда я закоченею насмерть в этом походе с ночным горшком. Если моя жизнь окончится именно таким образом, то пиршество выйдет гораздо более скудное, чем надеется чайчье племя. Ну и пусть кушают на здоровье. Самое худшее было потом. Этому несносному дню предстояло сыграть со мной самую гнусную шутку. Господь на небесах решил еще суровее согнуть меня. Я едва начал выламывать содержимое из ночного горшка, как вижу. Луна сменила форму. На левом боку у нее появилась впадина, как на щеке, которую вдавил палец лютого голода. Сперва я решил, что ее вновь окружили черные тучи, и подумал, вот проклятие, теперь ей из-за них уже и повисеть спокойно нельзя. Но, присмотревшись повнимательнее, я заметил, что тучи, наоборот, скорее рассеялись. Я продолжил выбивать горшок о камень. Хотя в нем было мало, я следил, чтобы колотить им не слишком сильно, его доски от мочи раскисли, и мне надо было постараться не сломать его». И под эти полые звуки ударов я смотрел, как от луны оказалась откушена четверть. Ужас, жуть, сквозь зимнюю вялость ко мне пришла догадка, что сейчас происходит. Лунное затмение. Месяц, источник света, скупо дарованный мне, островитянину-одиночке, в самый темный день в году затмевался». За моей спиной солнце кралось, как лисица под краем земли, и бросало на несчастного тень от круга земного. Тем самым оно ставило нас обоих на место. Своему младшему брату напоминало, что без него он был всего лишь прискорбно темной гигантской горой из серого долерита. А старикашке с клюшкой, Йонасу Паульмасону, оно велело проваливать в свою халупу. «Человеческую милюзгу не приглашали на пронизывающую семейную комедию светил небесных. Если б я постоял там чуть дольше, вытянув нос к затмившемуся месяцу, я бы замерз на месте, а по весне меня нашли бы испустившего дух, сжимающего окоченевшими руками ночную посудину. Теперь я увидел, что этот день даже днем назвать нельзя». Его следовало бы вырвать из календаря и положить на место между страниц черной книги сатаны «Ночи». Я послушался приказа этого злого солнца и поспешил обратно. Закрыл дверь на засов, заполз в кухню, горшок поставил у кровати, вытянулся, накрылся покрывалом и осенил себя крестным знаменем. И я до сих пор так и лежу. «О, все то, что иноземные повесы в своих многочисленных и многочитаемых путевых заметках пишут о грубости и нелепости этой проклятой мертвяцкой шхеры Исландии! Разве это все не чистейшая правда? А в нашей стране все образованные люди пылают к этой правде ненавистью и отбиваются от нее!» Старик Арнт Грим Йоунсон поднял против них пердеж на две книги, причем обе были напечатаны. В одной из них он поместил собственный портрет, в другой – отличное изображение мартышки. А епископ Од Эйнарсон сочинил только одну книгу, и она есть в некоторых местах, переписанная от руки, но не проиллюстрированная. А епископ Гисли, сын Отда, Готовит две маленькие княжонки, но они никому не интересны. Я не читал ни одну из этих защитных речей, потому что они все на латыни, а я ее не знаю. Но в них, очевидно, с правдивостью дело обстоит неплохо, хотя стиль наверняка пресный и читать скучно, ведь эти трое нрава крутого и поэтичностью речи не отличаются. Зато мне пересказали разные сочинения этих скитальцев, о которых идут диспуты. «Правда, я ни одно из них не видел, потому что властители в нашей стране относятся к ним как к смертоубийствам. Но, судя по тем отрывкам, что я слышал, в них многое неверно, много приврано, есть страсть к преувеличениям, и кое-что присочинено. Ведь знающие люди говорили мне, что по этим писателям видно, мало кто из них бывал в нашей стране. Но из всего этого вздора и глупости особенно выделяется одно – Они заявляют, что зимой Исландия не райский сад, она ад. Так, вроде бы пишет англичанин Томас Нас в своей книге призраков: Особенно нас завораживает непостижимое чудо бездонного озера Веттер, через которое не перелетит ни одна птица, не замерзнув на лету. Не перейдет ни один человек, не лишившись органов чувств, не став глухим и немым, как мраморная статуя. «Конечно, у нас в стране нет озера под названием Веттер, и ничего такого обворожительного в этой жути нет. А вот есть ли у самых крупных наших озер дно, я не скажу. Но вот что этому заморскому джентльмену удалось лучше, чем мне самому или какому-нибудь из моих высокообразованных земляков». Описать мою горькую беспомощность и безволие к жизни в этот день в середине зимы на мертвяцком берегу, вдали от солнца. Я знаю, я там. И так оно со всеми этими байками, которые приводят в бешенство всяких арнгримов. Они с их могучими восклицаниями о бескрайних ночах, пылающих снегах, китах-гигантах вышиной с гору фанфарах мертвецов в вулканах и больших айсбергах, колдуньях, продающих путешественникам попутный ветер и посылающих своих сыновей на Луну, они каким-то непостижимым образом стоят ближе к тем историям, которые мы, бесчиновный и беститульный народ, рассказываем сами себе, пытаясь сделать наше пребывание в этом краю более понятным, более сносным. И если подумать об этом как следует, откуда мне знать? А вдруг у нас есть озера с такими свойствами, о которых пишет господин Томас Нас? Исландская знать не пожелала выделять мне средств на изучение нашей страны. Они все остались глухи к тем вестям, что я собрал о серебряном песке, золотых жилах и местах, где гнездятся драгоценные камни». Нет, они слишком заняты, пользуются благами вседозволенности, оглашают лживые приговоры, не дают честным людям прокормить малолетних детей, рушат их хозяйство, отрубают им пальцы и уши. В том же месте в книге джентльмена Томаса Насса написано, как повествуют анналы, еще в стародавние времена папа римский выпустил буллу такого содержания что исландцам при мессах дозволяется применять мед, потому что морозы в том краю такие крепкие, что южные вина, когда добираются до этих берегов, превращаются в красный песок. Пиво у них густое, как клей, и они держат его в кармане кафтана, а когда им захочется пить, ставят его на огонь и растапливают. И знающий все на свете ведает, что в нынешний злосчастный миг Мне было бы отрадой запустить руку в карман и извлечь оттуда целую кружку чуть теплого, укрепляющего дух хмельного. Но, увы, в этом месте Томас, мальчишка Туми, врет не краснее».